Глава 18. Кошелек Шико. Шико провел всю ночь в своем кресле. Он грезил. Он именно грезил, потому что его не столько занимали мысли, сколько грезы. Нельзя назвать думой возврат к прошедшему, когда от одного взгляда целая эпоха, почти померкшая, освещается в памяти. Шико провел всю ночь в мире прошедшего, которое он уже давно оставил в прошлом. В мире теней, знаменитых и прекрасных, которые, казалось, вызванные взглядом этой бедной женщины из его памяти, возобновляли в нем то сладостные, то страшные воспоминания. Шико, который так жалел, возвращаясь из Лувра, что ему не дадут заснуть, даже и не подумал ложиться. Когда же Заря заглянула в его окна, он сказал «Час привидений прошел», Надо подумать немного о живых». Он встал, привязал свою шпагу, надел камзол, который не промокал от сильнейшего дождя, и с стоической твердостью мудреца посмотрел на свой кошелек и на подошвы своих башмаков. Последний он нашел достойными открыть компанию, кошелек же он подвергнул особо тщательному исследованию. Мы на минуту остановимся в нашем рассказе. Шико, как уже знает читатель, был человек гениальный. Он выдолбил нижнее бревно, которое проходило от одного угла его дома до другого. В этом бревне, которое имело до 18 дюймов в диаметре, устроил он рот ящика, в котором заключалось до 1000 ЭКЮ золотом. Вот как думал Шико распорядиться своим капиталом. «Я трачу, — говорил он, — каждый день двадцатую часть одного ЭКЮ. Стало быть, я могу этим прожить 20 тысяч дней. Столько мне не прожить». Но я могу прожить половину, при том же я буду стареть, нужды мои будут увеличиваться, а вместе с тем увеличатся и расходы. Стало быть, я могу еще прожить добрых 25 или 30 лет. Слава Богу, этого слишком достаточно. Итак, Шико благодаря своему расчету мог жить очень хорошо, и это спокойствие о своей будущности придавало ему некоторую гордость». Шико совсем не был скуп, он был некоторое время даже расточителен, но нищета и бедность всегда наводили на него ужас. Он знал, что они, как железные гири, гнетут человека изгибают своей тяжестью самых сильных, самых твердых людей. Открывая в это утро свой ящик, чтобы проверить себя, он говорил «Вентре де Биш, настают тяжелые времена, и я не намерен церемониться с Генрихом». «Эту тысячу ЭКЮ я получил не от него, а от дяди, который мне обещал в шесть раз больше. Если теперь еще не расцвело, так я пойду и возьму из кармана Генриха сто ЭКЮ. Но уже день на дворе. Стало быть, я могу распоряжаться только своей казной. И казной Горанфло». Эта мысль, взять денег у Горанфло, заставила улыбнуться Робера Брике. «Посмотрю», — продолжал он, — «как Горанфло, который мне всем обязан, откажет своему другу в ста Экю, необходимых для службы королю, который сделал его якобинским приором». «Ах», — продолжал он, покачав головой, — «это уже не тот Горанфло. А Робер Брике остался все тем же Шико. Но это письмо короля с важным назначением перессорить весь двор Наварский. Я должен был сходить за ним до свету, а вот уже и день». «Нет, уж лучше пущу в ход эту штуку. Я даже этим подействую на толстый череп Горанфло, если мне трудно будет расшевелить его мозги. Итак, в дорогу». Шико задвинул доску, которая закрывала его потайной ящик, заколотил ее четырьмя гвоздями, покрыл плитой, на которую он накидал пыли и земли, как это обыкновенно делают, чтобы не было щелей, Потом, совсем готовый уже выйти, он взглянул в последний раз на свою маленькую комнату, где он провел столько тихих дней, будучи неприкосновенен и охраняем, как сердце, в грудной клетке. Потом, взглянув на противоположный дом, сказал, «В самом деле этот головорез Жуаес, пожалуй, вздумает как-нибудь ночью зажечь мой дом, чтобы на мгновение привлечь эту затворницу к её окну». Если он зажжет мой дом, то сделает из моих экю золотой слиток. Кажется, дело будет вернее, если я их зарою в землю. Эх, да что об этом толковать? Если Жуаес сожжет мой дом, король мне заплатит и за дом, и за деньги». Уверившись в неприкосновенности своего имущества, Шико запер дверь и взял с собой ключ. Потом, уже готовясь отправиться в путь, он рассуждал. «Однако Николай Пулен может сюда прийти найти мое отсутствие подозрительным, и...» «Что за вздор мне лезет нынче в голову? Пора в дорогу!» Когда Шико затворял свою входную дверь с такими же предосторожностями, как и дверь в свою комнату, он увидел около окна противоположного дома слугу неизвестной дамы, который вышел подышать воздухом, надеясь, что в такую раннюю пору никто его не увидит». Этот человек, как мы сказали, был совершенно обезображен глубоким шрамом от левого виска до половины щеки. Одна из его бровей, кроме того разрубленная сильным ударом, совершенно скрывала левый глаз, который ввалился в глазную впадину. Но странно, с этим голым лбом и с седоватой бородой он соединял быстрый и живой взгляд, и что-то похожее на свежесть юности сохраняло его правая щека. При виде Робера в реке, который сходил со своего крыльца, он закрыл голову своим капюшоном и хотел уже уйти, как Шико сделал ему знак, чтобы он подождал. «Любезный сосед!» — закричал ему Шико. «Вчерашняя трескотня мне так надоела, что я хочу уехать на несколько недель на свою мызу. Не будете ли вы так добры заглянуть иногда вот в эту сторону?» «Очень охотно, сударь», — отвечал незнакомец. — И если вы увидите мошенников, у меня для них есть хорошая пищаль, сударь, будьте спокойны. — Очень вам благодарен. Я бы еще попросил вас об одной услуге, любезный сосед. — Говорите. Шико, казалось, измерял расстояние между собой и разговаривавшим. — Мне не слишком удобно, — сказал он. — Отсюда кричать вам, любезный сосед. — Я сейчас приду, — отвечал незнакомец. Действительно, он исчез, а так как Шико в это время приблизился к дому, то услышал приближающиеся шаги, потом дверь отворилась, и они очутились друг перед другом. На этот раз слуга совершенно закрыл свое лицо капюшоном. «Нынче утром очень холодно», — сказал он, как бы извиняясь в своей таинственной предосторожности. при холодный северный ветер, сосед», — сказал Шико, стараясь не смотреть на него, чтобы он чувствовал себя свободнее. и — Я готов вас слушать. — Видите ли, — сказал Шико, — я еду. — Вы мне это уже говорили. — Я это очень хорошо помню, но, уезжая, я оставляю дома деньги. — Очень дурно делаете, сударь. Я бы советовал вам их взять с собой. — Нет, человек более связан и менее решителен, когда он хочет спасти свой кошелек вместе с жизнью. Поэтому я оставляю здесь деньги, которые, впрочем, хорошо припрятаны. Так что я опасаюсь только одного — пожара. Но если это случится, любезный сосед, потрудитесь только покараулить вот это толстое бревно, которое вы там видите направо, на углу, где проходит труба. В случае пожара вы поищите после в золе. «Вы, сударь, — сказал незнакомец с неудовольствием, — меня очень затрудняете. Это доверие гораздо бы лучше вам сделать другу, чем человеку, которого вы не можете знать». При этом ответе его быстрый глаз, кажется, анализировал сладкую гримасу, которую принял на это время Шико. «Это правда», — сказал Шико, — «я вас не знаю, но я очень доверяюсь физиономиям, а ваша, по-моему, физиономия честного человека». «Однако же, сударь, посмотрите, какую вы мне навязываете ответственность. Может быть, эта музыка, которая вам так надоела, надоест и моей госпоже, и тогда мы переедем». — Ну, тогда все кончено, — сказал Шико. — Я тогда к вам и не обращусь, сосед. — Благодарю вас за доверие, которое вы оказываете бедному незнакомцу, — сказал слуга, кланяясь. — Постараюсь оправдать ваше доверие. И, поклонившись, он пошел домой. Шико со своей стороны тоже почтительно ему поклонился. Потом, когда дверь затворилась за ним... — Бедный молодой человек, — прошептал он. — Вот живое привидение. а я видел его таким веселым, полным жизни, надежд и счастья.